Глава 7. Мы вышли из стены в тень гигантского тополя. Сенатор прокладывал путь без каких-либо драматических фокусов через декоративный сад к ряду импортированных тополей, а затем вдоль них к ограде. Из-под пальто он достал ножницы и вырезал в проволоке дыру. Проникнув сквозь нее, мы оказались в кукурузном поле под звездами. Сенатор повернулся ко мне и хотел что-то сказать, когда сработала охранная сигнализация. Не было ни пронзительных звонков, ни сирен. Просто по всему периметру вспыхнули яркие прожекторы. «Живее!» – закричал я, и мы ринулись к лесистому холму за полем. Тополя не могли укрыть нас, и наши длинные тени бежали впереди. Я чувствовал себя таким же незаметным, как таракан в стакане для коктейля, но если и был другой способ, то я его не знал. Мы перелезли через какую-то изгородь и оказались в реденьком лесочке, который, по счастью, становился все гуще по мере подъема. Мы остановились, чтобы перевести дыхание в четверти мили от дома, мирно плавающего в луже света под нами. Не было видно ни вооруженных людей, бегающих по лужайке, ни вертолетов, жужжащих в воздухе, ни ревущих полицейских машин. «Терещур легко», — сказал я. «Что это значит?» Сенатор быстро восстанавливал дыхание. Он был в форме, очко в нашу пользу. Они включили это море огней, как будто лишь для того, чтобы осветить нам дорогу. Существует тщательно разработанная система электронной защиты. Сказал он, и я увидел, как сенатор усмехнулся. Не так давно я немного поработал с пунктом управления. Вы обо всем подумали, сенатор, что дальше? Радиальное шоссе номер 180 проходит в милях к западу, хотя он махнул рукой в сторону гребня горы над нами. Второстепенная дорога номер 96 опоясывает холмы в 7 милях отсюда. Здесь труднопроходимая местность, но я знаю маршрут. Мы можем достигнуть дороги через 2 часа. Как раз вовремя, чтобы поймать продуктовый дальнобойщик и бесплатно добраться до побережья. Почему до побережья? Там нас будет ждать человек по имени Иридани, у него все связи. Внизу под нами началось наконец движение. Завыли машины. Слышались окрики, но никто не выглядел особенно беспокойным. По крайней мере, так казалось расстояние в полторы тысячи ярдов. Ван Ваук предусмотрел любую случайность, кроме этой. Удовлетворенно сказал сенатор. Ускользнув из сети именно в этом месте, мы обошли всю его команду. Только если мы не будем сидеть и слишком долго восхищаться собой. Звезды светили достаточно ярко. Сенатор оказался опытным туристом и, видимо, точно знал, куда двигаться. Мы забрались на хребет, и он показал на призрачное сияние на севере, где в 40 милях находился Хоумпорт. Пешее путешествие без остановок заняло на 10 минут больше, предсказанного сенатором. Сенатор остановился перевести дух и протянул мне серебряную фляжку и квадратную таблетку. Бренди, сказал он, — и тонизатор. Бренди оказался превосходным. «Понял», — сказал я, отхлебнув изрядный глоток. «Это побег из тюрьмы «Люкс» — американский план». Он засмеялся. «У меня было достаточно времени на подготовку. Еще три месяца назад для меня стало очевидным, что Ван Ваук и Совет что-то задумали. А вы уверены, что правильно поняли их намерения? «На что вы намекаете?» А вдруг маршрут через гардероб был фальшивкой? Возможно, псевдоокно было наживкой. Может быть, они сейчас следят за нами. «Вы говорите наугад, Флорин? Или...» «Я почти никогда не говорю наугад». Он рассмеялся снова, и хотя негромко и не весело, но все-таки это был смех. «В действительности все выглядит несколько иначе, чем мы себе представляем. Но на чем-то необходимо остановиться. Я предпочитаю верить, что думаю собственной головой, и что мои идеи не столь уж плохи и даже лучше, чем все планы Ван Ваука. Что произойдет после вашей встречи с этим Ириданем? У него есть доступ к средствам массовой информации. Мое неожиданное появление в эфире, выступление в газетах свяжет им руки. Или сыграет им на руку. Что вы имеете в виду? Все тоже, зеленых человечков. Но это не так, Флорин. Я сказал вам, что у меня есть доказательства. Если вы способны выдумать пришельцев, то можете выдумать и доказательства. А если вы сомневаетесь, что я в здравом уме, почему вы здесь? Я согласился помочь вам, сенатор, а не верить в ваши идеи. В самом деле, а может быть, ваша помощь заключается в том, чтобы послушно привести меня к Ван Вы послали за мной, сенатор. Это была не моя мысль. Он хотел ответить резко, однако передумал, лишь покачал головой и улыбнулся. Мы двигались молча и вскоре услышали приближающийся с южного направления вой турбин грузовика. «Вот и наша телега», — сказал я. «Точно, как вы предсказывали, сенатор. Всем известно, что это центральная грузовая артерия. Не пытайтесь усмотреть здесь что-то мистическое». «Думаю, что Иван Ваук это тоже знает». «Прячьтесь. Пули непробиваемый жилет на мне, а не на вас». «К черту!» — резко сказал сенатор, немного выходя из роли. «Надо кому-то доверять». Он вышел на середину дороги и стал махать дальнобойщику, когда тот появился из-за поворота. Мы забрались с кузов через задний борт и удобно устроились среди пустых корзин для цыплят.